23 июля 1907 года. Заголовки ряда европейских газет. Германская либеральная Берлинер Тагенблат. Последствия денонсации Берлинского трактата. Голос разума, которым говорила Германия, не был услышан. И на Балканах снова поют фанфары и гремят барабаны войны. Германская радикально-социалистическая Die Einigkeit. Единство. Берегитесь, русские идут. Боже, вразуми нашего кайзера, чтобы ни один германский солдат не отправился воевать за турецкие интересы. Французское правонационалистическое «Эко де Пари». Русский принц, вступая на болгарский престол, провозгласил декларацию о независимости своего государства и выдвинул претензии на территории, входившие в состав Болгарии по Сан-Стефанскому мирному договору. Потерпит ли такую наглость султан Абдулгамид? Французская социал-демократическая юманите. Примечание. Коммунистической газетой юманите стала только после Первой мировой войны. Волчица в овечьей шкуре. Русская императрица провозгласила поддержку болгарской независимости, но борьба за свободу христиан лишь прикрытие для агрессивных планов царского режима. Британская консервативная Таймс Русская императрица высказала полное одобрение притязанием своего брата. Как и 30 лет назад, русская армия выдвигается к границам на Кавказе и в Бессараби, чтобы силой оружия раздвинуть рубежи и без того уже безразмерной державы. Опьяненные успехами в войне против Японии, русские генералы грозят закидать несчастную Османскую империю с шапками своих солдат. Британская либеральная Манчестер Гардиан Примечание С 1959 года называется просто Гардиан Балканский вопрос Русская армия в грохоте артиллерийских залпов Готова преподать турецкому султану урок хороших манер И истинного человеколюбия Российская русские ведомости Перевернута позорная страница Берлинского конгресса Россия нынче сильна, как никогда. Русская армия силой оружия готова принести освобождение жаждущим свободы христианским народам. Болгарская Державин Вестник Манифест царя Михаила был встречен всеобщими овациями депутатов и народа. Наш новый царь – человек чести. Все обещанное им нашему народу перед детронизацией князя Фердинанда исполнено в полном объеме. Русский народ с нами, а это значит, что Болгария непобедима. Сербская политика. Муж нашей любимой принцессы Елены стал болгарским царем. Быстрота и натиск, неистовство и решимость. Теперь болгарские и сербские армии в одном строю с русскими солдатами будут сражаться против наших исконных угнетателей.